Теперь война гражданская. В конце весны 71 года спартаковская война была полностью завершена. Правда, кое-кто, избежав розыска, прятался в горах Лукании, Насилии и Аспрамонте, но они уже не представляли опасности. В 63 году республике будет грозить заговор Катилины, подавленный консулом Цицеронов. Остатки банк Катилины соединятся с последними оставшимися в живых из армии Спартака. Только на следующий год, через 11 лет после начала восстания, эти отчаянные ребята будут окончательно уничтожены. Видимо, самый последний эпизод произошел в Фурии, как раз там, где армия рабов под предводительством Спартака стала организованной силой. Как пишет Светоний, последнюю имперацию провел Гай Октавий, отец будущего императора Августа. После притуры он получил по жребию Македонию по дороге туда – Выполняя особое поручение Сената, он уничтожил остатки захвативших Фурийский округ беглых рабов из отряда Спартака и Катилины. Но весной 71 года Рим больше не интересовался этими осколками. Они просто влились в ряды разбойничьих шаек, которых в этих неприветливых местах всегда было много. Между тем уже вырисовывался новый конфликт, и Помпеи и Красс стояли у ворот Рима. Против всех обычаев В нарушении законов республики полководцев по-прежнему сопровождали их солдаты. По опиану Крас не распустил своего войска, потому что этого не сделал и Помпей. Свою кандидатуру на консульство выставили они оба. Упоминание о консульских выборах позволяет отнести этот эпизод к началу лета 1971 года и легко видеть, на каком безнемятежном фоне они разворачивались. Два полководца, давно ненавидящие друг друга, стоят с вооруженными легионами. Их солдаты уже не сражаются за республику, а преданы исключительно своим полководцам, которых провозгласили императорами. Этот титул не означал высшей власти, но был свидетельством привязанности легионеров к полководцу, который привел их к победе. Мало того, что тысячи вооруженных воинов незаконно пребывали у ворот Рима, оба кандидата в принципе не могли претендовать на консульство. Красс уже побывал притором. как требовали суланские законы, но, чтобы выйти на новые выборы, ему полагалось подождать еще два года. Что касается Помпея, то он, как ясно говорит Опиан, не был ни претором, ни квестором и имел в это время 34 года. Установленный законом возраст для избрания консулом в поздней республике – 43 года. Но кому какое дело было до законов республики? 10 вооруженных регионов куда сильнее законов, вырезанных на бронзовых досках. Чтобы получить высшую должность, оба кандидата не скупились на обещания. Помпей, по словам Опиана, обещал народным трибунам вернуть многие прежние прерогативы их власти. Народные трибуны были основополагающей магистратурой Римской Республики. В новейшей научной литературе чаще употребляется термин «плебейские трибуны». Мы сохраняем традиционный перевод. Священные представители Плепса теоретически имели неприкосновенность, впрочем, весьма относительную, потому что за последние полвека было убито много трибунов реформаторов, точнее за 60 лет, считая от убийства Тиберия Граха в 133 году. Трибуны обладали правом вето на решение других магистратов, могли выдвигать против них обвинения, а главное, имели право апелляции к народному собранию. К 1971 году народные трибуны были полностью обузданы. Сулла став диктатором, отнял у них практически всякую власть, сломав таким образом древнее равновесие политической власти аристократии и народа. Обещая популистскую меру восстановить прежний трибунский авторитет, Помпей представал порывающим с наследием Сулу. Крас не должен был отставать с обещаниями такого рода. К тому же его огромное богатство – было задействовано для подкупа избирателей. В конечном счете, слава одного и богатство другого привели их к успеху. И Крас и Помпей в июле месяца 71 года стали консулами. Тем не менее, по свидетельству Пиана, они не распустили своих армий, но держали их поблизости от Рима. Каждый выставлял такой предлог. Помпей говорил, что ожидает возвращения Метелла, чтобы справить испанский триумф, Красс же указывал на то, что предварительно должен распустить свое войско Помпей. Итак, перед Римом был еще больший риск, чем год назад. Перед глазами пораженных ужасом римлян вставал образ новой гражданской войны. Если история Ганнибала была для них уже давней, то гражданская война с сопутствующими ужасами оставалась еще в памяти совсем молодых людей. И столкновение двух римских армий возле Рима могло произойти... Только кровавая баня, а затем, как следствие, новая диктатура, сопровождаемая убийствами. Ясно, что по городу поползло ощущение кошмара. Новый страх вытеснил или, по крайней мере, ослабил воспоминания о Спартаке. Этот атаман разбойников даже не вошел в Лаций, а легионы двух императоров, вот они, стоят под стенами Рима. При малейшей неосторожности, малейшей стычке, они готовы порвать друг друга. Все затаили дыхание. Апиан прекрасно понял, какова была тревога римлян. Народ, видя, что начинается новая распря, боясь двух армий, расположенных около Рима, просил консулов в заседании, происходившем на форуме, покончить дело мира. Сначала те, нисколько не доверяя друг другу, отказались удовлетворить пожелания толпы. Звание консула давало им одинаковые права и полномочия, но ни один не желал опустить меч, пока другой держал его в руке, готовый поразить соперника. Никогда еще Рим не был настолько готов к ужасной гражданской войне. Чтобы предотвратить катастрофу, пришлось воззвать богам. После того, как некоторые предсказатели стали предвещать наступление многих ужасов в том случае, если консулы не примирятся, народ снова с плачем и унижением просил их примириться, ссылаясь на бедствие бывшей Пресулии и Марии. Тогда Крас первый сошел со своего кресла, направился к Помпею и протянул ему руку в знак примирения. Помпей встал в свою очередь и подбежал к Красу. Когда они подали друг другу руки, посыпались на них всякого рода благопожелания, и народ оставил собрание лишь после того, как оба консула объявили, что они распускают свои армии. Так-то спокойно разрешилась размолвка между консулами, которая, по-видимому, могла повести к большой междоусобной распри. Спартаковская война для римлян закончилась хаппи -эндом. Память о Третьей рабской войне скоро угасла. Память о Спартаке осталась жива в человеческом роде.